Глава 59. Узел связи. Вало. Совет иудеев собрался на совещание, что было правильным и логичным шагом после всего случившегося, но стало намного меньше всего хотелось сейчас здесь находиться. За стенами только что достроенного аванпоста Джедаев продолжались работы по ликвидации последствий. Из ядра прибыли медицинские корабли и суда поддержки, и подавляющее большинство Джедаев сейчас трудились на улицах Халонисы, укрепляя здания и помогая выжившим. Сам аванпост превратился в центр гуманитарной операции. Но республиканский админкорпус пострадал в ходе последней атаки, и хотя он всё ещё стоял, его объявили аварийным. Оставшиеся подчинённые Самир и Раюн перебрались в храмы и по мере сил помогали гостям вернуться домой. Нелёгкая задача, поскольку большинство транспортников в космопорту были уничтожены. Никто им этого не приказывал. Самира и её команда просто проявили инициативу и вызвались координировать операцию. Со звёздного света не было вестей. Этот вопрос вернул Стеллу на креальности. Его задал Китон Мюрак. Тоже относительно новый член совета, которого ввели в состав как раз перед великим бедствием. Были, ответил грандмастер Витер. Хотя распорядительница Крис всё ещё занята на мулите вместе с половиной Джидаев сектора, как я погляжу. Тери Росссон, личность колкая, с самого начала критиковала то, как Эйвор решала проблему дренгиров, а особенно её альянс с хаттами. Теперь же, когда пришла весть, что Эйвор созвала ещё больше джедаев для штурма предполагаемого корня мира Дренгиров, она чуть ли не шипела. А распорядительница Крис, похоже, возомнила, что может поступать, как ей вздумается, без оглядки на мнение совета. Примечание: Эйвор Крис удалось договориться с Мияргой из картеля Хаттов, обратив скоротечный конфликт в альянс против Дренгиров, поскольку те уже проникли даже на Нал-Хатту. Объединенные силы отправились на планету Мулита, Корнемир Дренгиров, выступив против великой прародительницы, которая оказалась на свободе после событий на Амаксинской станции, описанных в романе Клауди и Грей «Во тьму». На тот момент дрэнгиры представлялись более насущной проблемой, и именно поэтому Эйвор отсутствовала на церемонии открытия республиканской выставки. Эти перипетии освещены в серии комиксов Кевана Скотта «Расцвет республики», выходящей в издательстве Marvel. «Вздор!» — вмешался Яраэль Пуфф, длинношей и квермианец. «Мастер Крис действует в рамках того, что мы ей позволили!» и по прямому запросу канцлера СО, которая потребовала, чтобы с дрэнгирами разобрались максимально быстро и эффективно», заметил мастер Адампо. Яркора вступил в разговор впервые с начала голосовещания. Мастер Россо и Сон ответила, но ее слова потонули в статике, и изображения членов совета на секунду расплылись. Каналы связи были в основном восстановлены, но сама сеть едва справлялась с гигантскими объемами данных, которые передавались с вала и обратно. В этой ситуации Стеллана даже удивляла, что никто не предложил достать с хранения старинных дроидов-курьеров, которые использовались лет 100 назад или больше во время первой экспансии на фронтир. Голограммы мастеров снова возникли на стенах. Как раз говорил Яраэль. К тому же мастер Кришне как не могла знать, что происходит на Вало, да и никто из нас не знал, пока не пришло сообщение журналистки. Росысон подцокал языком. Только представьте себе, что было бы, если бы тот грут и не ответили на зов. Но они ответили, а следом за ними явились республиканские стержни. Стеллен произнёс это с большей горячностью, чем хотел, но зато к его облегчению Росейсон умолк, по крайней мере, на время. Голограмма Протривитера окинула его обеспокоенным взглядом. Мастер Геос, вы уверены, что вам не нужен отдых? Ваши раны Не столь серьёзно, как кажется. Спасибо, что не было ложью, но и целиком правдой тоже не было. Торбин Бак хотел засунуть его в бактовую ванну, но Стеллон включил боссы и настоял на простых процедурах с регеном. Меддроид наложил микрошвы на самые большие порезы, хотя Бак предупредил, что могут остаться шрамы. Стеллон отмахнулся, заявив, что и без того дефицитную бакту надо отдать тем, кому она действительно нужна. Как джедай, Стеллан мог сам о себе позаботиться, полагаясь на силу, а не на стимуляторы, которые лишь притупляли чувства. «А что они, гилы?» — спросил грандмастер Виттер. «Уже лучше. Стеллан предпочитал оперировать фактами, а не упреками». «Основная масса сбежала», — сообщил он старому Тарнабу. «Служба безопасности Вало захватила в плен нескольких бандитов, но большинство из них в критическом состоянии». Однако архивариус Орболин сумел обездвижить одного налетчика, Лампройда по имени Квин Амарант. Мы держим его здесь, на аванпосту». Кустистые брови Виттера взлетели вверх. «Вот как!» «По просьбе Лера Паризы, который исполняет обязанности канцлера, пока Лина Со поправляется». Произнеся имя канцлера, Стеллан мысленно вернулся в те ужасные мгновения после взрыва бомбы — Он был уверен, что СО испустят дух у него на руках. Взрыв превратил экспериментальный шагаход в металлолом, а СО и остальных швырнуло на землю. Большинство отделались парой других переломов. У мадам Кансерры случился коллапс лёгкого, но СО придавило обломками, и её раны были серьёзны. Однако, что характерно, канцлер оказался крепче, чем можно было подумать. Торбин бакс утворил чудо, поддерживая её в стабильном состоянии до прибытия республиканских медиков. Сейчас она лежала в лазарете аванпоста в искусственной коме, и её намеревались отправить на Карусант, как только врачи сочтут её транспортабельной. Врачи, кстати, были не слишком довольны, что возле неё постоянно лежат два таргона, но тут они мало что могли поделать. И этого лампроида допрашивают, спросил Витер. Да, подтвердил Стеллен. «Хотя пока он ничего ценного не сообщил. Однако у нас есть вот что». Он нажал кнопку на манжете, пустив запись боя между Арбалином и той самой Твилекой, которая пыталась штурмовать шагоход. Выждав несколько мгновений, он поставил запись на паузу, и женщина замерла посреди атаки. Эти кадры были отсняты дроидом Рил Дайрон, Т-9. Похоже, Твилеку зовут Ди. Как я уже говорил, Амарант особо ничего не открыл, Но у Джедая, который последним его допрашивал, возникло ощущение, что этот Ди занимает высокое положение среди нигилов. Вы и сами с ней сражались, не так ли, мастер Джос? Стеллен почувствовал, что от вопроса Росы Юн его лицо обдало жаром. Действительно. И именно она нанесла вам большинство ран. Она умелый боец. Похоже на том. Ясно. А что там с дренгирами? Внезапная перемена темы разговора заставила Стеллу нахмуриться. Мы уже обсуждали экспедицию распорядительницы Крис. Я говорю не о священном походе Эйвор Крис, мастер Геос. Я говорю о том факте, что во время атаки на вало были обнаружены побеги дренгиров. Я слышал, всё не так просто, прокомментировал Китон Мюрок. Стеллан поборол желание ущипнуть себя за переносицу, чтобы снять нарастающую головную боль. Да, мастер Мьюрак. Согласно рапорту Вернестра и Роу, вашей бывшей ученице вставила Росссон. Да, моей бывшей ученице, подтвердил Стеллан. Как вам известно, во время атаки на выставке находилось несколько джедаев, хотя из-за глушения связи мы не могли общаться друг с другом. В это время Падаван по имени Рэм Джомарам обнаружил Нигилов, которые, по-видимому, рассеивали споры дрэнгиров вокруг вышки связи. «Из чего следует, что Нигилы нашли способ сеять дрэнгиров», — заметила Россейсон. «Очередное оружие в их арсенале». Про Тревитера это явно встревожило. «Этот вопрос уже поднимался в Сенате», — сообщил Тарнап. Некоторые даже предполагают, что за всем этим дренгильгим кризисом стоят не гилы. Есть ли лучший способ посеять страх на фронтире, спросил Мюрак. И очень вовремя отвлечь звёздный свет, пока они разносят валов в хлам, добавила Росаисон. Я бы сказал, это несправедливо, вставил Стеллен. Росаисон даже фыркнула от презрения. Да что вы говорите, мастер Геос? Тогда почему же героине Хетцеля не было навало во время атаки? Почему она забрала так много джадаев в свой ударный отряд? Джадаев, которые поспешили бы на помощь, не будь они заняты нашествием растений убийц. Эти негилы нас одурачили, заставили поверить, будто они заурядный сброд. Но если всё это правда, если эта атака была частью изощрённого плана, значит их целая армия. Угрюмо произнёс Стеллен которая руководствуется тактикой и располагает ресурсами, о которых мы не подозреваем. Наконец-то мы хоть в чём-то согласны, мастер Г'ос смягчилась Росейсон. Настоящий вопрос вот в чём: если они армия, то кто же генерал? Стеллан поглядел на голограмму победившей его твилеки. Мы знаем, что с ней случилось, будто прочитав его мысли, спросил Яраэль Пуф. Когда дым рассеялся, её уже не было, ответил квермянцу Стеллен. Мастерман полагает, что она улетела на нигильской развалюхе, которая стояла неподалёку. Какова вероятность, что её могли арестовать тагрудские военные? спросила Росин. Вы даже не представляю, сказал Витер. После того, как Ригас и Йовит отправились к тагрудам и прекратили контакты с республикой, Я сам пытался связаться с Регасой, но не смог поговорить ни с кем из ее придворных. Боюсь, этот инцидент отбросил отношения между Республикой и Шиле на несколько десятилетий назад. В это Стеллан мог поверить. Как только Илара Кьёвет была эвакуирована, Тагрудский флот улетел, прихватив с собой и посла Тисса. Снимки монаршей особы, залитые кровью тех, кого она пыталась спасти, без конца крутились по новостным каналам, так же, как и кадры самого Стеллана, который держал в объятиях раненую Лину Со, не скрывая своего горя. Нравилось это кому-то или нет, а Стеллану определенно не нравилось. Но картинка, где он в открытую рыдал над телом канцлера, стала символом всего этого злодеяния. Театун, конечно, превзошел самого себя, восхваляя Стеллана и Орден до небес одновременно используя тот же образ он старался продемонстрировать всей галактике, что джедаи достигли предела своих возможностей сколько жизней было бы потеряно, если бы не своевременное появление Тагруд тем более что не уставал повторять сенатор республиканские стержни прибыли слишком поздно естественно всё это шло в копилку его заявлений о необходимости учреждения централизованных сил обороны республики однако что хуже всего Он был прав. Число жертв в Навалу было астрономическим, но в какой мере Джидаям удалось сдержать натиск, насколько вообще значимой была их роль? Мысли Стеллы на прервало вежливое покашливание у двери. Даже не оборачиваясь, он понял, кто это. Он чувствовал присутствие друга, пускай тот и пребывал в угнетённом состоянии, его и всех джидаев на планете. Мастерман Официальным тоном произнес Стеллан и жестом пригласил Элзера войти. Элзер шагнул вперед и почтительно поклонился членам совета. «Простите, что прерываю, мастера, но канцлер требует к себе Стеллана». «Исполняющие обязанности канцлера», — уточнила Россейсон. Элзер покачал головой. «Нет, Лина Сон. Рад сообщить, что она пришла в себя». Он повернулся к Стеллану. «И хочет тебя видеть».